Глава тринадцатая Как только поток высокородных гостей схлынул, настал черед иностранных посланников. При живом императоре взяться за меня в полную мощь они не могут, но первый их доступ к будущему телу все равно очень важный дипломатический ритуал. По эту сторону мира, месье де лабуде, Я никоим образом не желаю вмешиваться в проводимую его величеством и министром Гирсом внешнюю политику. С улыбкой поведал я французскому посланнику чистейшую правду. У меня своя внешняя политика есть, зачем мне чужая? Безусловно, ваше императорское высочество, с не менее светской улыбкой покивал он. Однако, по долгу службы, я просто вынужден передать вам восхищение парламента вашей китайской комбинацией. Улыбка очень уместно померкла, превратившись в сочувственную мину. Вся Франция горевала из-за гибели Николая Александровича. И в свете потери брата ваша победа вызывает еще большее уважение. «Ага, ходили Жаки до Жанны по стране и плакали. Разве могло быть иначе?» «Спасибо, месье Лабуде. Признание такого умелого дипломата, как вы, очень много для меня значит». «А вот и Лабуде». Я вообще лягушатников не люблю, сам не знаю почему. Мутные и шумные они какие-то. Стоящий передо мной не исключение. Я же видел, с кем он на диване сидел. Уверен, дядюшке-посланник говорил о китайской комбинации совсем другое. Далее к нам подошел посланник английский. Поправив бакенбарды и отразив свет люстр лысиной, он поклонился, чмокнул императрице ручку и разразился формальными, но уместными и в целом даже приятными комплиментами. Классика. Англосакс окучивает аборигенов. Улыбаемся, говорим приятные вещи в ответ, а мысленно точим ножи и повязываем на шею салфетку, облизываясь на торт британской империи. Русско-британские отношения нынче не то чтобы в кризисе. Торговля идет, посланники общаются, а фамилия у нашего министра почему-то Гирс. Ну и порядок подхода ко мне намекает сначала француз, который документально закрепленный союзник, потом англичанин, который... который просто уважаемый иностранный партнер. Для простоты назовем это так. После англичанина к нам подошел датский посол. Это уже чисто маменькина инициатива, потому что значимость Дании для нас около нулевая». Околонулевая полезность, впрочем, в моих глазах не дает повода пренебрежительно относиться к кому бы то ни было, дипломатия же, и даже посланника какой-нибудь мелкой колонии нужно принимать как положено по общему регламенту, на долгой дистанции это заметят, и я без всяких вложений обрету стремящиеся к укреплению отношений с Россией силы внутри чужих колоний и условно-независимых экономически-депрессивных регионов. Но сработает это только на неевропейцев, потому что белые люди по умолчанию пафосные, зазнавшиеся и при первой удобной возможности перекрасятся во врагов. Заданией последовала остальная, нейтральная для нас Европа. Предпоследним представителем европейской державы из допущенных ко мне стал посланник Германии. Дерьмовые у нас с ней взаимоотношения – И здесь сам Бог велел вбросить сглаживающий этот тезис в ответ на сожаление посланника по этому поводу. Отношения между равными партнерами гершвениц, на мой далёкий от высокой дипломатии взгляд, просто обязаны быть многовекторными. Никто не вправе требовать как от германской империи, так и от империи нашей полнейшего согласия и жертвы национальными интересами во имя хороших отношений. Нам нужно защищать промышленность, вам крестьян поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве торговые ограничения способны помешать нашим империям действовать сообща к обоюдной пользе?» Посланник обрадовался. Императрица едва заметно поморщилась. Не успевший, потому что не хотел, далеко уйти французский посланник вытер лысину платочком. «Занервничал, бедолага, потому что в моё «не собираюсь вмешиваться» поверит только кретин. Но во лжи обвинить меня не сможет». Я же просто разговариваю с Хером Швейницем, делясь своим сугубо личным мнением. Завтрашним утром, полагаю, Кайзер Вилли откроет свеженькую телеграмму от своего посланника и освоит термин «многовекторность» применительно к дипломатии. Ну и порадуется полученному сигналу. Посланник же не ограничится только пересказом моих слов. Он опишет весь сегодняшний прием, включая то, что я откровенно слил француза. Заканчивал европейскую часть посланник Австро-Венгрии, вражина номер один. Но кто в такой ситуации будет вид подавать? Здравствуйте, очень приятно, до свидания. Буфером между Европой и Азией выступили посланники Североамериканских Соединенных Штатов, Мексики и той части Южной Америки, которая колонизирована недостаточно качественно. Индии, например, свой посольский корпус не положен. Мексика в эти времена. Полне самостоятельное государство. Это в будущем она и прочие латиноамериканские страны превратятся в тестовый полигон для ЦРУ, а пока американцы так не умеют. Про Мексику я буду долго думать и, возможно, накачивать оружием и инструкторами, потому что нынешние безоблачные отношения с Америкой продлятся только до конца Первой мировой. Увы, противостояние с ней неизбежно, поэтому придется шатать как можно старательнее но пока, само собой, никому ни слова. Рано. Азиатская часть приема началась, конечно же, с японского посланника. Токудзиру Нисси неплохо смотрелся в европейском костюме, а ширина его улыбки символизировала радость от качественно нового витка русско-японских отношений. После обмена любезностями я пригласил посланника на открытие музея японской культуры. Его еще только начали строить. Но мы не торопимся. Японский посланник таким образом получил от меня больше внимания, чем остальные, и этого сигнала более чем достаточно. Китайский посланник тоже улыбался. Работа такая. С ним мы поговорили о прелести учения Конфуция. Я высоко оценил дипломатическую мудрость императрицы Цыси, которая хватила мужества пожертвовать малым, чтобы сохранить многое, и разошлись довольные друг другом. Я же в долгую играю, и Китаю в моем плане отведено место отнюдь не российской колонии. Общаясь с остальными азиатами, в том числе посланником Сиама, который в свете отношений с Рамой почти друг, я думал об англичанах. Грубо в эти времена работают, как оказалось. Даже Феназихао, который в Петербург приедет уже завтра, не заметили. Казалось бы, какой простор! Русского наследника контролирует китайский маг и гипнотизер. На фэн-эзихао можно валить и мои открытия. Будет смотреться гораздо стронее чем вот эта вот жесть в желтых английских газетенках. Или они по принципу «чем наглее ложь, тем больше вероятность, что в нее поверят» действуют. Будем следить. Однажды фигуру китайского учителя заметят к большому моему удовольствию. Пусть тратят силы и время, отыскивая черную кошку в черной комнате. А своему народу я уж как-нибудь объясню, что Георгий Романов за него родеет, а не за французские, английские или китайские деньги. После дипломатического сегмента приема у меня по регламенту свободное время. Тратил я его уже привычно, потанцевав с согласием мужей с парочкой относительно молодых дам, положение рук и дистанцию старательно контролируем, чтобы не создавать вредных слухов. После этого потанцевал спидком дам пожилых и, сославшись на усталость, обосновался в углу с наибольшей концентрацией бриллиантов, пудры и морщин, оставшись там до конца приема. Чем старше и знатнее условная графиня, тем больше она может поведать об окружающем мире, потому что сплетничать – их любимый досуг. Недаром же «Война и мир» начинается с салона Анны Павловны Шерер. Пренебрегать этим ресурсом не следует. И я дал предварительное согласие на посещение парочки этих самых салонов. Дату согласуем позже. Все понимают, что я в столицу вернулся недавно и вообще занят. В жилую часть дворца мы возвращались вдвоем с императрицей. Комплиментов на тему «ты хорошо держался» из ее уст не было. Привыкла, что держусь я в любой ситуации, а значит, можно поговорить о более конструктивных вещах. «Ты слишком демонстративно заигрываешь с Германией!» «Мама, если я скажу вам, что одним из итогов моего большого плана станет возвращение Дании коренных территорий и гарантия ее независимости, вы мне поможете?» Выкатил я козырь. В этот момент мы переходили с одной ковровой дорожки на другую, и мама от неожиданности зацепилась за кромку туфелькой. Я аккуратно ее поддержал, и императрица изобразила оскорбленную невинность. Причем здесь Дания?» «Я русская императрица и забочусь только о благе России». Выпутавшись из моих рук, она нервно отдернула платье. «Тогда у нас вообще нет проблем!» С широкой улыбкой развел я руками. «Идем к батюшке. Мне нужны полномочия и его одобрение. Он ведь давно пришел в себя». Императрица стыдливо отвела глаза. «Да, сотрясение, перелом и лауданум. Но я не верю, что этот комплект...» отключил императора на три дня так, что он не может уделить мне жалкие три-четыре часика. «Мама», — грустно вздохнул я и направился к императорским покоям. «Мы не в благословенном восемнадцатом веке живем. Мы на пороге века двадцатого. Более того, мы живем на пороховой бочке. Разве слова победоносцева о том, что Россия — это ледяная пустошь, по которой бродит лихой человек, для тебя пустой звук?» Мы стоим на пороге самой настоящей революции. Мы стоим на пороге большой войны. Единственный способ сохранить и Россию, и наши с вами жизни и положение работать на опережение. Вы идете?» остановившись, испетующе посмотрел на Дагмару. Горько вздохнув, не отстаёт вредный сын. Она кивнула и пошла за мной. Я продолжил. Революция бывает двух типов. Сверху и снизу. Революцию снизу в свое время провели французы. Тогда гильотины неделями трудились без отдыха. Для нас этот вариант неприемлем, а значит, нужно провести революцию сверху. В глазах либералов и прочей нечисти «Мы с вами, мама» — средневековый атавизм. Мы устарели и неотвратимо превращаемся в общественном сознании в символ рабского угнетения. По всей Европе монархия нынче кастрирована, и только у нас сохранилось самодержавие. От него я отказываться не хочу. Для революции сверху мне нужна крепкая единоличная власть. Одной из моих важнейших задач является демонстрация народу состоятельности самодержавия. Каждый неудачный шаг парламентов и прочего шумного сброда должен освещаться в контексте сравнения с монархией. Царь – это защитник народа и локомотив прогресса. Парламенты и думы – помехи на этом пути, потому что тамошние горлопаны озабочены только интересами тех, кому обязаны своим положением. В этой связи очень важно прополоть государственный аппарат от сорняков, типа дяди Лёши. Императрица дернулась и побледнела. «Не смей. Да, он бывает невыносим, но если ты отправишь его в отставку, а тем более арестуешь, от тебя отвернутся все родственники». «Он же русского цесаревича прилюдно унизить пытался», — мягко ответил я с доброй улыбкой. «Петр Великий бы за это минимум вырвал ему пару больных зубов. И смотрите, мама, как интересно получается. Простой адмирал при всех показывает, что непосредственного начальника он в грош не ставит. Армия — это дисциплина, и такие вот демарши ее портят. Вплоть до отказа подчиняться приказам». «Ты не Петр» услышала дагмара только то что ей было интересно конечно не пётр согласился я я гораздо хуже потому что не скован еще феодальной классовой солидарностью к нашим врагам ну-ка братец отворяй велел стоящему перед дверями в апартаменты императора слуги тот покосился на императрицу получил подтверждение и открыл минуя комнаты я задал маме очень неудобный вопрос. Почему цесаревич должен бояться алкаша, варюгу и прелюбодея? И почему вы, мама, будучи императрицей, так трясетесь от моего желания навести в стране порядок? Закаменев лицом, Дагмара для разнообразия ответила честно. Потому что я не хочу потерять тебя. Видите, как интересно получается, развел я руками. Враги-то мои, оказывается, не за границей и не на каторге, а прямо здесь, во дворце. Так ведь быть не должно. «Так было, есть и будет», — нахмурилась Мария Федоровна. «И они не враги, а твоя опора. Пока я позволяю им воровать, предаваться порокам и не лезу в их игры с лягушатниками, поднял я на нее бровь. Да, не выдержала она и неожиданно покраснела. Называть вещи своими именами не стыдно. С улыбкой утешил ее я. Стыдно этого не делать». Высокородный подонок, который захочет меня придушить за то, что я всего лишь пытаюсь его заставить честно работать. Опорой не является. Это самый настоящий враг. И прошу вас, мама, не нужно оперировать остальными романовыми. Владимир Александрович, например, выглядел очень довольными моими оплеухами милому дядюшке. Если родной брат нашего Лёшку недолюбливает, чего говорить об остальных? Ты вернулся совершенно невыносимым интриганом. Грустно вздохнула мама. «Я такой, да», – кивнул я. Последняя дверь открылась, и мы вошли в спальню Александра. Не жарко. Теперь здесь регулярно проветривают. Другие улучшения – массаж здоровой ноги, подкладывание под царя валиков – это позволяет менять его положение регулярно и почти безболезненно, спасая от пролежней, и добавка в диету Александра кисломолочных продуктов которые заставят пищеварение работать, несмотря на постельный режим. На пострадавшей ноге императора был надет деревянный диротационный сапожок. Он нужен, чтобы стопа не вывернулась наизнанку. Стоящий в спальне стол был завален бумагами. Император, как и ожидалось, даже в таком виде старается держать руку на государственном пульсе. Сам Александр выглядел гораздо лучше, чем в первую нашу встречу. Все еще синяки под глазами, все еще нездоровый цвет лица, но сами глаза смотрели на нас с мамой без всякого намека на дымку. Из чего я сделал вывод, что дозу лауданума уменьшили настолько, насколько император может терпеть боль. Улыбнувшись нам, царь взял с прикроватного столика металлическую трубочку, макнул в чашу с мыльным раствором и с видимым удовольствием на лице выдул большой мыльный пузырь взмахом руки и выдохом направив его на нас. Как ни странно, не баловство, а нормальное дыхательное упражнение, которое поможет больному не подхватить пневмонию. Следом за пузырем в меня полетела подколка. Наконец-то вспомнил об отце. — Это у вас с матушкой интрига такая? — спросил я, подходя к Александру. — Проверка. — поправил Александр, отложив трубочку, и мы обнялись. «Плохая проверка», — заявил я, усевшись на стул. «Потому что матушка мне все эти дни говорила о том, что ты кушаешь и спишь, и беспокоить тебя нельзя». «Кто же бабу слушает?» — фыркнул царь. Мама с непрошибаемой миной опустилась на свободный стул, а в моей голове с треском разлетелся исторический миф о том, что Александр — безнадежный подкаблучник. «Понял, больше матушку слушать не стану», — кивнул я. «Доля у нас такая!» — авторитетно поднял палец потолок царь. «Император — заложник своего окружения. Всем от императора что-то нужно. Соврут, глазом не моргнув. А ты и сделать-то ничего не можешь. Вини себя, Георгий. Ты же не проверил. Значит, сам виноват. Одно у тебя живое существо нынче рядом, которое не обманет. Арнольд твой. Вот что значил для царя Камчатка». Он единственный любил царя без оговорок и полутонов. На то и собака. Однажды и я это пойму. Но пока не присытился тяжелой монаршей долей. «Урок усвоен», — кивнул я. «А, матушке, верь!» — покачал на меня тем же пальцем Александр. «Урок мы с нею тебе и преподали. Хорошо, что ты понял». Покивав, я взял быка за рога. «Дела не ждут, а я связан по рукам и ногам». Мне нужны полномочия и ваше одобрение. Расскажи, что делать собрался. А я подумаю. Подарил мне император отеческую улыбку. Да, папа, улыбнулся я в ответ. План у меня большой, но простой. Итак...